которых сказано, что он был исключен из партии в 1934 году, осужден и умер в 1942 году. Заводский тоже был исключен из партии в 34 году, также обвинен в преступлениях и умер в 1937 году. Возможно, оба они были в числе 97 оппозиционеров, тайно присужденных в начале 35 года к максимальному сроку, выносимому в то время особым совещанием пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Правда, по окончании срока могло последовать новое и более жестокое наказание. В то же время были отправлены в Верхнеуральский изолятор шляпников и Медведев из бывшей рабочей оппозиции, Сапронов из демократических централистов, Троцкист Смелга и другие. Отметим в скобках, что из 19 обвиняемых на январском процессе 1935 года только четверо появились вновь в 1936 году на открытом процессе. Восемь из числа остальных были упомянуты в обвинительном заключении, причем о двух было сказано, что над ними предстоит суд. Никакого отчета о таком суде опубликовано не было. Об остальных семи просто никто больше не слышал. Это означает, что независимо от причины, из каждых трех арестованных один, так сказать, исчезал из поля зрения, Между декабрем 1934 и январем 35 года. Эта пропорция еще возросла между январем 35 года и августом 1936 года. Это стоит отметить, потому что такое исчезновение может означать либо невозможность исторгнуть из человека нужные признания, либо смерть под следствием. Это позволяет лучше понять в перспективе всю организацию так называемых «показательных судов» с признаниями. 27 декабря было опубликовано формальное обвинение против группы Николаева. Было сказано, что эта группа теперь уже в составе 14 человек действовала в августе, ведя наблюдение за квартирой Кирова и за Смольным, для выяснения его обычных маршрутов были названы также свидетели жена Николаева его брат и другие заговорщики обвинялись в намерении убить Сталина Молотова и Кагановича так сказать в дополнении к Кирову. про Николаева еще говорилось что он передавал антисоветские материалы какому-то неназванному иностранному консулу позднее выяснилось что имелся в виду латвийский консул Биссенек, хотя, как утверждали, НКВД сначала намеревался обвинить его финского коллегу. А уж казненные белогвардейцы были туманно внесены в дело путем упоминания о каких-то связях Николаева с Деникинцами. Группа Николаева обвинялась в том, что ставила прямую ставку на вооруженную интервенцию иностранных государств. Упоминался также ряд документов, включая дневник Николаева и подготовленные им заявления. По-видимому, эти документы ясно показывали, что соучастников у Николаева не было. Невозможно было полностью замолчать документы на той стадии, поскольку их видело много всевозможных следователей и других сотрудников. Поэтому официальный отчет «Упоминание о документах» говорит, что они были специально подготовленными фальшивками, предназначенными создать впечатление об отсутствии заговора и о существовании лишь протеста против несправедливого отношения к К живому человеку. Полная версия обвинения по этому пункту гласит: в целях сокрытия следов преступления и своих соучастников, а также в целях маскировки подлинных мотивов убийства товарища Кирова